Глава 73. Ася. Последние дни в учебном году выдались очень суматошными. Почему-то особенно меня выбила из колеи ситуация с праздничными рубашками. Мы с Тёмой Лешкой покупали их где-то в марте. И неожиданно выяснилось, что они близнецам жмут. В марте, Карл! А я и не заметила, что мои дети настолько выросли. Стало неожиданно грустно, когда я представила, что еще совсем чуть-чуть, несколько лет, и мальчишки начнут женихаться. Темкина история про девочку из параллельного класса, которая нравилась ему до тех пор, пока не увидела его на улице с Бимом на поводке, подлила масло в огонь моего ужаса из-за стремительно взрослеющих детей. Моему мальчику понравилась девочка. Нет, кто-то влюбляется из детского сада, но... Лешка с Тёмой не такие. Они как-то были равнодушны к девчонкам в романтическом плане. Лешка и сейчас фыркал и улыбился скептически, слушая недовольный рассказ брата. Любовь там умерла, не успев родиться, потому что... Представляешь, мам, Мира сказала, что не понимает таких собак, как наш Бим. Голос у Тёмы звучал примерно с таким же отвращением, как если бы я предложила ему на обед печенку дворняшка то есть говорит собака должна быть с родословной с родословной сын закатил глаза нах тема я сурово свела брови да прости зачем собаки родословные? ерунда какая то собака как и человек должна быть здоровой и счастливой желательно согласна но это еще не все добавил лешка с какой то злой улыбкой «Хотя ты, Тем, не скажешь, наверное. Тогда я скажу». Мирка заявила, что Тёме такая собака подходит, потому что он тоже дворняшка. Будь я на десять лет младше, наверное, растерялась бы от подобных слов. Не знала бы, как ответить так, чтобы и не матом, и подсказать мальчишкам способ отметать такие насмешки. Хотя они все равно будут оседать горечью в сердце. «А ты ее не спросил?» «А Стиви Джобси она то же самое думает?» Обратилась я к помрачневшему старшему Тёмке. «Если ваша мира знает, кто это такой, а то мало ли...» Ребята переглянулись, и я заметила, что их лица посветлели. «Не наша она», — подытожил Лешка и добавил то, из-за чего я даже фыркнула. Но ругать его не стала, несмотря на то, что это было нехорошо. «Наша, дурой, быть не может». Она еще и от Дани Милохина при этом тащится. Вновь закатил глаза Тёма, и я изобразила позу фейспалма, рассмешив близнецов. В общем, первая любовь старшего из моих детей закончилась ничем. По крайней мере, пока. А то знаем мы этих девчонок. Сегодня она фу-фу-фу, а завтра, когда станет поумнее, передумает и бегать начнет. Одна надежда на то, что Тема через несколько лет не растеряет своей рассудительности и не пойдет на поводу у слепой влюбленности, как я когда-то повелась на Андрея, не обращая внимания на суть его личности. Может, я и с Виктором делаю то же самое? Вроде бы нет. Замуж я за него не собираюсь, а просто болтать и встречаться можно. Правда, есть у меня ощущение, что у самого Виктора другие планы и он будет притворять их жизнь с тем же деликатным напором, как и раньше, когда я и сама не заметила, что впустила его в свою душу и сердце. Он действительно мастер убалтывать. Изначально я не собиралась звать Виктора на праздничный концерт в честь окончания учебного года. Что ему там делать? Да ведь будут только родители, а он не родители, даже не родственник. Но Виктор с таким упорством, которое я вполне могла бы назвать нежным, Долбил мою уверенность в том, что не нужно ему приезжать. Я просто диву давалась. Использовала все контраргументы. Даже козырь в стиле «Ты же понимаешь, что в этот день никакого секса не будет». Но Виктор не смутился. Ответил, что если бы он этого не понимал, то его можно было бы назвать идиотом. А так его пока никто не называл. Козлом называли, толстяком называли, лысым хреном называли. Но идиотом нет». Я так хохотала, что не выдержала и ответила. «Черт с тобой, лысый хрен, приезжай». Я думала, хотя бы сейчас Виктор не выдержит и спошлит что-нибудь в ответ. Но он как затаился и совсем не затрагивал тему секса в беседах со мной. Умный зараза. Наверняка понял, что это был мой коварный план. Который, кажется, все-таки провалился.